Глава двенадцатая. Аника. Щёки пылали огнём. Мне хотелось наговорить Дайрелу кучу гадостей, а ещё убедить его, что он последний мужчина на земле, которого я стала бы ревновать. Пока собиралась с мыслями и придумывала остроумные ответы, мы проехали мимо его дома, а затем и вовсе оказались в полисмагическом участке. Впрочем, так даже лучше. Формальная обстановка старого потрёпанного здания куда безопаснее гостиной с каменом и матрасом. Дайрелл достал из багажника одеяло и смену одежду на вешалке. Я удивлённо посмотрела на отглаженный китель с белоснежной рубашкой. Одно из главных правил хорошего полисмага. «Держи рядом запасную форму», — ответил он и поморщился. «Уже второй раз за последние пятнадцать минут». «Тебе плохо?» — спросила я. «Нет». — буркнул Дайрелл и пошёл в участок. Буркнул Дайрелл и пошёл в участок. «Вот ведь упрямый пихт. Ну, ясно же, плохо себя чувствует». «Почему прямо не сказать?» Я проследовала за оборотнем до кабинета следователей. Там он повесил вешалку на спинку стула и разложил старый продавленный диванчик. Только я хотела поблагодарить Дайрелла, как он расправил одеяло и принялся раздеваться. «Ты будешь спать здесь?» — спросила я, нервно сглотнув. Мой взгляд был прикован к его пальцам, что медленно расстегивали пуговку за пуговкой на рубашке. «Ну да». — ответил Дайрилл. — Ты, если хочешь, можешь прилечь в одну из камер. — Но мне казалось, ты там должен лечь. На жесткой деревянной койке хмыкнул оборотень. — Мне, дорогие мои бока. Он снял рубашку и остался в трикотажной майке без рукавов. Мой взгляд медленно поднялся от ладони к плечам, а затем и к ключицам. Чётко очерченные мышцы, развитая грудная клетка, торс скрывала тонкая обтягивающая ткань, но даже через неё я увидела очерченные кубики пресса. Во рту пересохло. Сердце напомнило маленького хомячка, что носился в колесе для бега и не мог остановиться. «Здесь место на двоих хватит», насмешливо сообщил дайрел и скинул ботинки. Конечно, он знал, что я никогда на подобное не соглашусь, но моё воображение... Она уже рисовала в голове картину, где я лежу под боком оборотня и уткнувшись ему в шею, вдыхаю томный, ни с чем не сравнимый запах. Внутри сладко ёкнуло, и я впервые поняла, что значит «бабочки в животе». «Пойду посмотрю, как там в лаборатории, колбы...» Пролепетала я и вылетела из кабинета. За спиной послышался тихий ракочущий смех. Боги, я, должно быть, выглядела, как смущенная деревенская дурочка в жизни, не видевшая мужчину без рубашки. А этот неотесанный мужлан знал, какое впечатление производит на женщин и безбожно этим воспользовался. В лаборатории мне удалось перевести дух. Я сняла плащ и буквально упала на стул, уставшая и вымотанная тяжёлым днём. «Сейчас бы принять горячую ванну, выпить успокаивающий чай и лечь спать до следующей недели». На секунду прикрыла глаза и, наверное, так бы уснула. Но лица что-то коснулось. Титаническим усилием разлепила веки. Щупальца хлюпика вылезли из сумки и настойчиво привлекали к себе внимание. «О, нет!» — простонала я, совершенно забыв, что питомца давно пора кормить. «Вот только как найти еду в полисмагическом участке?» В голову пришла кровожадная идея — скормить хлюпику одного вредного оборотня. Но я решила отложить её реализацию до момента, когда мы найдём Лизбет. «Потерпи чуть-чуть, сейчас что-нибудь придумаем», пообещала я и отправилась на поиски с Хиснова. Вся надежда была на заначку Рональда или Терренса. Оставив хлюпика в лаборатории, я вернулась к стойке в холле. Там мне улыбнулась удача. В одном из отделений для документов лежала открытая пачка печенья. Видимо, Рональд перекусывал и забыл убрать. Я начеркала коротенькую записку, что в обед куплю еще печенье, и, прихватив находку, пошла проверить Дайрелла. Он спал на животе, обнимая подушку. Слава богам, оборотень не стал снимать брюки. Убедившись, что с ним все в порядке, я забрала казинаки и пачку сахара со стола, моему сладкоежке на перекус сойдет. Вернулась в лабораторию. Очень быстро вся еда исчезла в недрах сумки, и пока хлюпик весело хрумкал сладкое, у меня появилась минутка написать бабуле письмо. «Милая бабушка, ну какие молодые люди! Здесь очень много работы. Тружусь в лаборатории день и ночь. Недавно впервые выезжала на место преступления. Ужасно разволновалась и чуть всё не испортила. Хорошо мой руководитель помог, так что единственное, о чём я могу сейчас думать, это работа». «Что же касается дела Лизбет, у меня хорошее предчувствие. Не спеши ехать в Палермут одна. В крайнем случае, съездим вместе. Зимой практиканткам предоставляют отпуск, и я хотела бы составить тебе компанию. Мой перерыв заканчивается, и пора бежать. Обещаю, в следующем письме я расскажу подробнее о своем житье-бытье в черингтоне Люблю и скучаю. Аника». Я сложила письмо и тяжело вздохнула. Лгать бабушке становилось все сложнее и сложнее. Помимо уколов совести, я остро ощущала нехватку хоть какого-то проблеска надежды. В лечебнице у меня появилась возможность поговорить с госпожой Нессой о вещах Лизбет. По словам помощницы целителя, в коробке были расческа, зеркальце и записные книжки. Видимо, из-за последнего на меня и напали. Хотелось верить, что все не зря. Что Лизбет рядом, нужно только найти к ней дорожку из хлебных крошек. Мне так и не удалось поспать. Камера с койкой, мягко говоря, не располагала к расслаблению и отдыху, так что к началу рабочего дня я допивала уже второй за утро кофе. Пришло время будить оборотня. Скоро в участок придут Рональд и Терренс. Вряд ли дайрел будет рад встретить их лёжа на диване. Я вернулась в кабинет следователей и присела на краешек дивана, коснувшись плеча моего бедового полисмага. «Дайрелл, пора», — позвала мягко. Он что-то простонал и открыл веки. Красные воспалённые глаза... Болезненная бледность и гримаса боли были красноречивее всяких слов. «Голова?» — коротко спросила я и коснулась его горячего лба. Дайрел кивнул и накрыл мою ладонь своей. «Не убирай, пожалуйста», — сипло попросил он. Должно быть, рука приятно холодила разгоряченную кожу. «Какой же ты бестолковый и милый!» — подумала я и грустно улыбнулась. Он напоминал мне папу, которого ни за какие ковришки нельзя было заставить пойти к врачу. Мама сама его лечила. Оказалось, проще получить образование целителя общей практики, чем заставить Джона Торвуда посетить лечебницу. Я не стала распекать Дайрелла, вздыхать и напоминать, как глупо игнорировать рекомендации целителя. «Возьми мой кофе, а я быстро сварю тебе обезболивающее зелье», — предложила я. Дайрелл кивнул. Он провел мою ладонь по своей колючей щеке и уткнулся лицом. Я почувствовала горячее дыхание на пальцах. Приятные мурашки пробежали по коже. Жест оборотня был таким интимным, что тёплое щекочущее чувство медленно заполняло меня внутри. Захотелось наклониться и поцеловать губы, что сейчас прижимались к моей ладони. А голубые глаза оборотня тем временем следили за мной и словно читали мои мысли, видели все желания, в которых я никогда бы не призналась вслух. «Скоро придут Рональд с Теренцем». мой голос звучал непривычно сипло. Дайрил опустил ладонь и приподнялся на локтях. «Ты что-то говорила про зелье?» Боги у меня в голове, словно стая пихтов, беснуются. Я вздохнула и, вложив в пальцы Дайрелла свою чашку кофе, пошла в лабораторию варить более утоляющие зелье по семейному рецепту торвудов. Надеюсь, Хлюпик с голоду не сожрал все мои запасы травок в сумке. Через полчаса Дайрелл был как новенький. Он успел одеться, побриться и выглядел вполне бодро, чего не скажешь обо мне». Я, конечно, использовала бытовые заклятия, чтобы освежить одежду, но общая помятость никуда не делась. Умывшись холодной водой в уборной, я привела волосы в порядок и похлопала себя по щекам. Оценила результат и поняла, мне нужен еще один кофе. Из коридора доносились голоса. Значит, Терренс и Рональд уже пришли. Расправив складки на одежде, я присоединилась ко всем. дайрел раздавал указания. Терренс. «Наведайся к пожарным и забери отчет по вчерашнему происшествию в квартире господина Барба Дорсета. Затем сразу же возвращайся. У меня будут для тебя еще несколько поручений. Рональд, вы сходите на место обрушения и опросите всех соседей. Вдруг кто-то видел нечто подозрительное». Оборотень повернулся ко мне. «А ты, Аника?» Я подобралась, так как ожидала, что мне поручат что-то не менее важное. «Может быть, сходить в городской архив или кого-то опросить?» «Отправляйся в таверну и закажи два стейка с кровью. Они должны быть горячие, но не прожаренные. Попроси собрать с собой», — сказал он, и, не обратив внимания на откровенное возмущение с моей стороны, ушёл в свой кабинет. Видимо, пока я была в уборной, пихты украли сонного, почти милого оборотня, и вернулся хмурый начальник, господин Кэмпиан. «Нет, за кого он меня принимает? Я, конечно, практикантка, но не его личный секретарь». Увы, все эти замечания пришлось оставить при себе. Во-первых, мне очень хотелось есть. Во-вторых, высказывать свои мысли следовало наедине с оборотнем. Это ещё войдёт в привычку посылать меня за едой, как какого-то мальчишку на побегушках. аника ка пойдём вместе, нам по пути», — предложил Теренс. Я, не задумываясь, кивнула. После того, как выяснилось, что он лично знал Лизбет и испытывал к ней интерес, моё отношение к Теренсу поменялось. Я больше не видела в нём милого, безобидного паренька». И пусть доказательств его причастности к исчезновению Лизбет не было, но отвергнутый поклонник волей-неволей вызывал подозрение На улице Рональд понуро кивнул на прощание и пошел в противоположную сторону. «Что это с ним?» — удивился Терренс. Пожав плечами, я подняла ворот плаща. Если старый пылесмак захочет, сам поделится с Терренсом своими проблемами. Мы шли молча. Разговор не клеился. «Аника, а приходи к нам на ужин в пятницу», — выдал на одном дыхании Терренс. «Зачем?» — удивилась я, сбившись с шага. «Ну, по той же причине, почему мама приглашала господина Кэмпиона». «Так тебе будет проще освоиться в городе». Смущённо улыбнулся теренс и почесал затылок. «Вряд ли госпожа Глофт будет рада меня видеть. Мама многое воспринимает близко к сердцу, но она отходчивая. Вот увидишь, к пятнице история с отравлением забудется», — заверил он. Я не горела желанием лишний раз встречаться с Терезой Глуфт и сомневалась, что она в курсе затеи сына привести в дом очередную вертихвостку. Кроме того, вдруг, потерпев неудачу с Лизбет, Терренс решил обратить внимание на меня. э нет такого счастья мне не надо. Уверена, так и есть. Натянуто улыбнулась я. Нужно подумать. Подходящего оправдания отказаться сразу не нашлось. К пятнице придумаю что-нибудь. Около таверны я быстро попрощалась с Терренсом и скрылась за дверью. Внутри, несмотря на ранний час, было полно народу. От запаха свежей выпечки, корицы и кофе рот наполнился слюной, а в животе заурчало. За стойкой хлопотала знакомая подавальщица. Моя просьба собрать еду с собой немного её удивила. Тем не менее, она согласилась всё сделать. Я же клятвенно пообещала вернуть посуду при первой же возможности. А пока стояки готовились, у меня появилось время выпить горячего компота и съесть несколько пирожков с корицей. Уплетая за обе щёки выпечку, я не замечала ничего вокруг. «Привет, Аника!» «Я говорил, что мне нравятся девушки с хорошим аппетитом», — поприветствовал Питер Шольц. Я чуть не подпрыгнула на стуле. Хорошо хоть прожевать пирожок успела. К запаху еды добавился резкий аромат одеколона. Обольстительная улыбка Питера показалась мне фальшивой, и когда он сел рядом... Я поняла, что лучше даем свои пирожки в полисмагии. «Привет. Вот сбежала перекусить и кое-что забрать», — ответила я, поглядывая на подавальщицу. Та принимала заказ у следующего посетителя. Дайрелл просила не говорить с Питером без его присутствия, но ушлый маг будто специально сам нашел меня. «Госпожа Калута переживала, что ты вчера не пришла домой», — между делом сообщил Питер, вальяжно откинувшись на спинку стула. «А врал на работе?» «Да, кое-что случилось». Последнее, что я собиралась делать, это отчитываться перед посторонними людьми о своих делах. Да из чего, госпожа Калутти, за меня переживать? Скорее, это Питер сгорал от любопытства и теперь пытался выведать подробности. Я пристально посмотрела на него, гадая, знает ли он, что я сестра лисбет Фамилию при знакомстве я не назвала, но в маленьком городе, да ещё при повышенном внимании к полисмагии, Питер вполне мог узнать моё полное имя. Была недалеко от обвала дома, что напротив башни? «Говорят, твой начальник пострадал». Я поджала губы. Питер сказал это таким тоном, будто речь шла о пустяках. А ещё меня настораживала его осведомлённость. С момента происшествия не прошло и 12 часов, а магам, получается, уже доложили. «Встретил по пути в таверну знакомого пожарного», — пояснил Питер, очевидно заметив во мне перемену. К столику пошла подавальщица с бумажным пакетом. «Ваш заказ, стейки с кровью». Она передала мне свёрток. «Спасибо». Кивнула я, затем повернулась к Питеру. А затем повернулась к Питеру. «Мне пора на работу». Увы, как ни старалась скрыть эмоции и неприязнь к магу, последняя фраза прозвучала сухо. «Аника, подожди минутку». Остановил он и красноречиво посмотрел на подавальщицу. Та поспешила удалиться. «Я хотел поделиться сведениями о твоём начальнике-оборотне». Снова привлёк к себе внимание Питер. «У меня нет ни времени, ни желания сплетничать о господине Кэмпионе». Отрезала я, так как уже теряла терпение. «И всё же тебе лучше меня выслушать», — настоял он. После короткого знакомства с Кемпионом я решил навести справки. «Ты знала, что перед тем, как перевестись в Палермут, он был замешан в громком скандале?» «Нет», — я покачала головой. Часть меня требовала сейчас же уйти, так как осознавала, что ничего хорошего Питер не расскажет. Но другая, другая часть хотела знать о Дайрелле всё. Маг победно улыбнулся. Так вот, старший лейтенант Дайрел кемпиан превысил должностные полномочия и пострадал репутация одного достопочтенного человека. По-хорошему, Кэмпиана должны были уволить со службы, но он легко отделался. Кто-то сверху его прикрыл. Будь осторожна, Аника, иначе оборотень и тебя втянет в неприятности. Не у всех, как у Кэмпиана, есть покровители. «Что ж, учту», — бросила я и, взяв в свёрток, пошла расплачиваться с подавальщицей. Я не верила Питеру и готова была поставить под сомнение каждое его слово, но Дарил при мне уже однажды перешел черту. То, как мы попали в квартиру Барба, выходило за рамки закона. Тяжело вздохнув, я покинула таверну, даже не посмотрев на Питера. Этот маг вызывал у меня глубокую неприязнь. В участок возвращалась с тяжелым сердцем. Терренс и Рональд еще не успели вернуться, дайрел был у себя в кабинете, хмурясь он что-то писал в папке и даже не поднял взгляд при моем приближении. Я поставила на стол сверток с едой. Подавальщица просила вернуть посуду. «Угу», — невнятно ответил он, продолжая делать записи. «Дайрелл, я понимаю, что всего лишь практикантка, но в мои обязанности не входит бегать тебе за едой. В следующий раз я все же хотела бы заняться делом», — прямо заявила я, так как случай показался мне подходящим. Оборотень отложил записи «Я беспокоился прежде всего о тебе, Аника», — удивлённо заметил он. «Вчера ты явно не ужинала, а утром пропустила завтрак. Думал, ты только обрадуешься возможности ненадолго отлучиться и поесть нормальную пищу». Краска залила лицо, и мне стало стыдно. А ведь Дайрелл был прав. «Ох, э, тогда...» «Забудь», — мягко перебил он. «Я всё понимаю. Спасибо за еду. Ты не против, если я поем при тебе? Заодно обсудим текущие дела». «Да, конечно». С готовностью согласилась я, хотя всё ещё чувствовала себя неловко. «Пока ты ходила, я завёл новое дело о пропаже Лизбет. Когда вернётся Терренс, посмотрим, что написали в отчёте пожарной. После я отправлю запрос на помощь комиссаров. Помогут? Хорошо. Если нет, наше обращение будет зафиксировано. В будущем, возможно, пригодится и будет оправдание в случае превышения полномочий». Дайрел достал из пакета тарелку с крышкой и столовые приборы. Мне же стало не по себе. «Что-то не так?» — спросил он внимательно, глядя на меня. «Может быть, постараемся действовать в рамках закона?» — осторожно предложила я. аника если ты не уверена, то всегда можешь дистанцироваться от расследования», — мягко сказал Дайрелл. «Видимо, решил, что я испугалась. Отчасти это было правдой. Но и отступать я не собиралась, тем более оставлять Дайрелла одного. После разговора с Питером я все больше верила в причастность магов к пропаже людей. Имея власть, рычаги давления они могли сильно усложнить нам жизнь». пропаже людей был замешан бывший начальник полисмагии по мы должны быть осторожны понимаешь чтобы когда все всплывет наружу те же преступники получили по заслугам они ушли от наказания из-за наших ошибок попыталась объяснить я причину своих переживаний дайрел словно окаменел он так и не притронулся к еде отодвинув тарелку в сторону оборотень коротко спросил кто я не понимающий на него посмотрела хочу знать кто распускает сплетни за моей спиной Тебе рассказали про скандал в черингтоне Дайрелл не спрашивал, он утверждал. Нет, в смысле да, но в общих чертах. Ох, я поежилась под его тяжелым взглядом. Питер Шульц, мы столкнулись с ним в таверне. Ясно. А ты, конечно же, поверила этому мерзавцу. Дайрелл, для меня это дело личное. Я хочу, чтобы все было правильно. Как ты это не поймешь? И кому мне верить, если ты ничего не рассказываешь? Я прекрасно понимаю, что Питер мог всё извратить и выставить тебя виноватым, но я также понимаю, что тебя неспроста сослали в Палермут». дайрел встал из-за стола и, устало потеряв ладонями лицо, отвернулся к окну. «Что он тебе сказал?» «Нёс какую-то чушь про превышение полномочий». «Вот как?» — с горечью усмехнулся оборотень. но «Ну, так он говорит правду». На несколько мгновений в комнате повисло молчание. «Должно быть, у тебя имелась веская причина», ответила я совершенно не ожидая того что дайрел подтвердит слова питера я оборотень такое оправдание сойдет резко бросил он что же ты сделал мой голос звучал едва слышно избил человека находясь при исполнении к слову он был чист перед законом как горный хрусталь с фальшивой легкостью поведал дайрелл что теперь думаешь обо мне аника боишься ли считаешь что я недостоин быть полисмагом Он словно специально пытался выглядеть в моих глазах мерзавцем и напрашивался на оскорбление, но я все равно отказывалась верить его словам. Мне казалось, Дайрелл не мог напасть на человека или запятнать чью-то честь без всяких на то оснований. Стоя у окна, оборотень выглядел неприступным, мне хотелось его поддержать, но страх наткнуться на стену отчуждения не давал сделать решающий шаг. В конце концов, для Дайрелла я всего лишь практикантка, Наверное, я бы встала и ушла, но вдруг меня накрыло волной горечи и боли. Дыхание перехватило, а на глаза навернулись слезы. Такое со мной происходило впервые. Не отдавая себе отчета, я поддалась порыву, бросила сумку с хлюпиком на стул и подошла к Дайреллу. Он продолжал неподвижно стоять у окна. Вздохнув, я поняла, что умру, если сейчас же не коснусь его. Нерешительно обняв оборотня, я прижалась щекой к теплой широкой спине. «Почему ты так несправедлив к себе?» «Спросила тихо». Натянутый, как струна, Дайрелл неожиданно расслабился. Он повернулся ко мне и обнял в ответ. «Я это заслужил, Аник. Не верю. Какие бы гадости о тебе не говорили, какие бы ужасные вещи ты не пытался мне внушить, не верю, что все было так просто». Я отстранилась и взглянула в лицо Дайрелла. И столько было в его глазах благодарности и нежности, что внутри снова запорхали бабочки. «Помнишь, ты сказала, что слово имеет свой вес, когда его даёт человек с репутацией?» «Моя репутация пострадала после событий в черингтоне Дайрилл снова посмотрел в окно, но меня не отпустил, продолжая крепко обнимать и прижимать к себе. «Один...» Он запнулся. Негодяй обидел девушку. Она попала в лечебницу. Целители в виде характера травм доложили нам. «Я приехал на плановую проверку...» Девушка, как это часто бывает, хотела забыть о произошедшем. Я уговорил пострадавшую всё же написать заявление. Преступления такого характера очень часто носят серийный характер. Было важно, чтобы мерзавец получил по заслугам, а не почувствовал свою безнаказанность и продолжил искать острое ощущение дальше. Девушка согласилась. Поначалу всё шло гладко, у нас имелись вещественные доказательства и свидетели. Но преступник оказался сыном одного известного политика. И дело стало рассыпаться на глазах. Свидетели отказывались от своих слов или меняли показания. Лаборатория, где проводили экспертизу, сообщила о неполадках с артефактами и аннулировала результаты исследований. Итак, мы столкнулись с ситуацией, когда все дело строилось на словах пострадавшей. Частные ищейки другой стороны копались в грязном белье семьи девушки. Тут хочу отметить, что ничего кроме бедности они не нашли, и подозреваемый обвинил ее в вымогательстве денег и ложном обвинении. Мы все еще могли пойти в суд и попытать удачу с присяжными, но шансы на обвинительный приговор были крайне малы. Прокуроры не хотели брать дело и советовали подождать, пока сынок-политика не оступится вновь. Мол, две жертвы — это уже более тяжкое преступление, и шансов посадить его будет больше. Стоит ли говорить, что я был просто в бешенстве от такого совета? Тем временем родственники мерзавца не бездействовали. Девушки начали поступать анонимные угрозы. Дайрел замолчал. А я тем временем чувствовала негодование и злость от вопиющей несправедливости. «Что же было потом?» — спросила я, все еще надеясь, что преступник получил по заслугам. Она забрала заявление и переехала с семьей в другой город. Я закрыл дело и по настоянию начальника полисмагии черингтона принес извинения обвиняемому за доставленные неудобства. Я не могла даже представить, как унизительно было извиняться перед преступником. «Постой, а в чем же превышение полномочий?» «После извинений...» «Я хорошенько ему врезал», — закончил Дайрелл. «Ох», — выдохнула я. «Один раз? Чуть больше», — уклончиво ответил он. «Хорошо», — кивнула я, так как сама испытывала острое желание нападать тому мерзавцу. «Аника, не думал, что ты такая кровожадная», — с грустью улыбнулся дайрел «Ну, теперь ты знаешь, следи за мной в оба. И не нужно винить себя за то, что не смог сдержаться. Многие на твоём месте поступили бы так же». Думаешь, он первый мерзавец на моей памяти, что ушёл от правосудия? Увы, нет. Но это был первый раз, когда я позволил злости и животной ярости взять надо мной верх. Обычным людям этого не понять. Люди тоже порой теряют контроль и могут вести себя гораздо хуже животных. Уж ты должен это знать, не понаслышке. С укором сказала я и, коснувшись его подбородка, заставила посмотреть мне в глаза. Кажется, я собиралась что-то сказать, но, увидев так близко его губы, замерла, и все мысли вылетели из головы. Хотя одна мысль все же осталась, и крутилась она вокруг слова «поцелуй». Дайрел подался вперед, сердце ёкнуло в предвкушении, но вместо того, чтобы поцеловать меня, как тогда от дома, Дайрел уткнулся носом в макушку. Я разочарованно прикусила губу и почувствовала, как он втянул воздух. Стало щекотно и немного неловко. Все же имелись у моего оборотня милые животные повадки. Желая отомстить, я встала на носочки и уткнулась носом в шею Дайрелла. Запах травяного мыла смешался с терпким, ни с чем не сравнимым ароматом кожи. По моему телу пробежала дрожь. Рот наполнился слюной, и мне захотелось прикусить оборотня за какое-нибудь аппетитное место. аника Сипло позвал Дайрелл, — «а», — так измерла я с приоткрытым ртом. Терренс вернулся. «Пришлось взять себя в руки и отпустить оборотня. Для его же блага». «Всё в порядке?» — спросил он, нахмурившись. «Нет, всё было не в порядке. Я даже не понимала, что на меня нашло». «Да», — произнесла я и тряхнула головой, словно могла таким образом избавиться от наваждения. «А как ты получил назначение в Палермут? В смысле, тебя же могли уволить за этот случай?» начальник заступился Конечно, господин, пострадавший, сначала настаивал на моем увольнении, но сошлись на том, что меня переведут подальше от столицы. по лермути как раз освободилось место. Представляю, в каком бешенстве была семейка негодяя, когда они узнали, что ты пошел на повышение. «Да, начальник полисмагии столицы умеет подкладывать свинью тем, кто пытается диктовать ему свои условия», — хмыкнул Дайрел. «И тут я призадумалась. Он не называл имени, но, кажется, речь шла о сыне мэра черингтона Поговаривали, он распускает руки. В любом случае узнавать подробности и возвращаться к этой теме я больше не собиралась. Кем бы ни был преступник, он еще заплатит по счетам.